Глава двадцать пятая. Как они и договорились, Олеся позвонила Тиму из терминала Марин. — Уже беру такси, — сообщила она. — На дорогах сейчас свободно, так что доберусь минут через двадцать, ну, самое большее — через полчасика. — Тим, карауль меня. Важно, чтоб меня не засекли на входе. — Отпущу у швейцара кофейку попить, — пообещал Тим, и буду держать ключ на наготове. Как странно снова очутиться в Нью-Йорке, думала Лесь, пока такси мчало ее через мост Брайбер в Манхэттен. Как она и рассчитывала, машин на дорогах было мало, и они добрались очень быстро. Тим, маячивший у входа, подскочил и открыл дверцу, приветливо улыбаясь. «Добрый вечер, мисс!» Расплатившись с водителем, леся кое-как выбралась из машины, радуясь, что наконец-то можно передохнуть. «Давно пора». Вывихнутая лодыжка болела нестерпимо. Тим открыл для Олеси дверь в вестибюль и из-под тяжка сунул ей в ладонь ключ от квартиры Воринг. Проводил ее до лифта, своим ключом открыл лифт и нажал на кнопку десятого этажа. Устроил все так, чтобы ты сразу поднялась наверх. Без риска наткнуться на кого-то, кто тебя знает. «Вот этого, Тим, мне точно не нужно». — Не могу передать, как я Лесси перебил тут. — Давай-ка быстренько поднимайся в квартиру и запирай дверь. В холодильнике приготовлена еда. Хотя инстинкт твердил ему, что полетит она с этой авиакомпанией, Саварена покрутился все-таки и в других залах, через которые проходили пассажиры, прилетевшие из Чикаго. Разыскать и пристрелить Лесси стало для него уже не просто работой, а навязчивой идеей. В течение пяти часов Саварена встречал все нью-йоркские рейсы. Наконец решил, ладно, хватит. Если маячить тут слишком долго, пожалуй, привлечешь ненужное внимание. И взял такси до особняка на 10-й Вест-стрит, где для него сняли квартиру. Будет там дожидаться дальнейшей информации о Фаррел. К завтрашнему полудню он уже непременно настигнет добычу. Ни малейшего сомнения у него в этом не было. На уикенд Джимми намеревался съездить в Атлантик-Сити, глянуть самому, все ли готово для открытия казино. Момент для него волнующий. Трудно держаться в стороне. Прибыли от казино ожидались миллионные, плюс подлинная радость от радушных приветствий игроков, звона игральных автоматов, выбрасывающих четвертаки на сотню баксов, отчего игроки испытывают чувство крупной победы. Настоящие азартные игроки, знал Джимми, презирают людишек, забавляющихся с однорукими бандитами. Но он нет, отнюдь. Презирал он только людей, играющих на чужие деньги, тех, кто просаживает последние заработки, предназначенные для оплаты закладных для обучения детей в колледже. Но люди, которые могут себе позволить играть, пусть спускают в его казино, сколько им захочется. Таков был его взгляд на вещи. Повседневными делами управлял Стив Эбот, что высвобождало силы Джимми для главного. Он, как одержимый, читал и перечитывал дневник дочери. Его притягивало, что Этер писала не только о новой жизни в Нью-Йорке, но вспоминала и прошлое, походы с ним в театры. Тревожили его проскальзывающие изредка намеки, будто Этер боялась его. С чего это вдруг интересно? Случалось ему, конечно, и отругать ее пару раз, как и любого променившегося, но неужели она стала бояться его из-за таких мелочей? А что произошло пять лет назад? Какой случай она так старательно прятала от него? — недоумевал Джимми. Мысль, что Этер причинили боль, и какому-то негодяю все сошло с рук без силы его. И тут еще проблема нелинованных страниц. Он мог поклясться, что видел их. Правда, на дневник он взглянул тем вечером, когда фарал отдала его ему лишь мельком, а на следующий вечер напился перед чтением в дребезину, но все равно у него сохранилось смутное впечатление. Листки такие перед ним лежали. Копы заявляют, будто никаких таких листков и в помине не было. Возможно. А если они все-таки ошибаются, тогда исчезли они, несомненно, потому что страшно важны. Только один человек может сказать точно про листки — Лейси Фаррел, Снимая копию с дневника, она, безусловно, заметила, отличаются ли последние листки от остальных. — Нужно действовать, позвонить матери Фаррел, еще раз попросить ее задать Лесси вопрос, ответ на который жизненно важен, действительно ли существуют те листки. В восемь часов утра в комнате Лесси зазвонил телефон. — Тим. — Не хотел из дома звонить, — объяснил он. — Лучше, чтобы ни дети, ни Кэри не знали, что ты тут. Можно к тебе подняться? Они вместе выпили кофе в библиотеке. «Лейси, как еще я могу помочь тебе?» — спросил Тим. «Но ты уже помог?» — благодарно улыбнулась она. «Продажей квартиры по-прежнему занимается Паркер и Паркер?» «Насколько знаю, да. Ты слышала, что младший исчез?» «Читала. Сюда приводят клиентов другой риэлтор?» «Да нет, никто не ходит. На днях звонил Лэнди, тоже этим интересовался». «Его уже тошнит от паркеров, и он хочет поскорее сбагрить квартиру. Я ему напрямик сказал, будет куда больше шансов продать ее, если вывести мебель». «У тебя есть его личный телефон?» «Есть, но служебный. Я ему перезванивал как-то, и трубку взял он сам». «Тим, пожалуйста, дай мне этот номер». «Да ради бога. Знаешь, а здесь телефон еще работает. Не побеспокоились отключить». Я пару раз на эту тему говорил с Паркером. Считат приходит, но ему, по-моему, хочется иметь здесь телефон на всякий случай. Он ведь и один сюда наведывается. Что означает «может и сейчас заглянуть». Лейси понимала. Тим... Рискует работой. Если выплывет, что он разрешил ей ночевать в квартире, а стало быть, задерживаться здесь дольше, никак нельзя. Ни в коем случае. И все же у нее была еще одна просьба. Тим, мне нужно известить мать, что со мной все в порядке. Я уверена, телефон ее прослушивается. А они захотят выследить мой звонок. Не сбегаешь в автомат позвонить? Не называй себя и говори не больше нескольких секунд а то полиция проследит, откуда звонок. Передай ей только, что со мной все нормально. Я в безопасности. И позвоню, как только сумею. Ладно. Тим поднялся. Заметил вдруг листки на столе и вздрогнул. Это дневник Этер Лэнди? Да. Откуда ты знаешь, Тим? Уставилась на него Лейси. Накануне убийства миссис Уоринг, я забегал к ней, фильтры в радиаторе менять. Мы их, ты знаешь, всегда в начале октября меняем, переключаем с кондиционера на обогреватели. Она как раз читала этот дневник. Я догадался, нашла она его только что. Вся такая взбудораженная была и расстроенная, особенно когда дошла до последних страниц. У Лесси возникло чувство, она на грани важного открытия. Тим, а Изабелл ничего тебе не сказала? Не то чтобы прямо, нет. Но все пыталось кому-то дозвониться. Однако номер оказался незарегистрированным. А кому? Не знаю. Но заметил, она каждый раз обводила в справочнике имя ручкой. По-моему, искала где-то в конце телефонной книги. Олеся, мне пора. Давай телефон матери. А я позвоню тебе по домофону. Скажу телефон Лэнди. Проводив Тима, Лейси, вернувшись к столу, взяла первый из нелинованных листков и поднесла ближе к свету. Она сумела разглядеть слабый кружок вокруг имени Хафнер, хотя на этом месте и сидело темное пятно. Но кто же это такой? Как ей узнать? Поговорить с Джимми Лэнди иначе никак? Позвонив из вестибюля Лейси и сообщив ей телефон Лэнди, Тим отправился на прогулку, ища глазами автомат. В пяти кварталах от дома на Мэдисон-авеню он, наконец, отыскал работающий телефон-автомат. В двадцати семи милях от него в Байкофе, Нью-Джерси, Мона Фаррелл подпрыгнула от телефонного звонка, хоть бы это звонила Лейси. «Миссис Фаррелл», — произнес добродушный, успокаивающий мужской голос, — «звоню вам по поручению Лейси». Сама позвонить она не может. Просила передать. С ней все в порядке. Позвонит при первой возможности. Но где она? Почему не может поговорить сама? Тим понимал, нужно повесить трубку. Но мать Лейси была в таком смятении, что он просто не мог вот так взять, да и брякнуть трубку. Потому позволил ей изливать тревогу, изредка перебивая восклицаниями: «С ней все окей, миссис Фаррелл. Поверьте, все окей». Лесси предупреждала, долго говорить нельзя. Огорченно Тим, наконец, повесил трубку, оборвав мольбы миссис Фаррелл рассказать ей побольше, и отправился домой, решив пройтись по пятой авеню пешком, и не обратив внимания на полицейскую машину без опознавательных знаков, тормозившую у телефонной будки, из которой он только что вышел, не ведал он и о том, что с трубки тотчас сняли отпечатки пальцев. Каждую минуту, что я сижу здесь, ничего не предпринимая, означает, я на минуту ближе к тому, что меня выследит Колдуэлл или арестует Болдуин, — терзалась Лейси. Если бы только можно было посоветоваться с Кит. У Кит такая светлая головка. Лейси подошла к окну и чуть отодвинула краешек шторы, выглядывая на улицу. В центральном парке полно бегунов, трусцой, конкобежцев, гуляющих. «Нянь с колясками!» «Да ведь сегодня воскресенье», — вспомнила Лесси, — «и уже почти десять часов. Значит, Кит с Джейм сейчас в церкви. Они всегда ходят к десятичасовой мессе. А ведь я могу поговорить с ней?» Вслух воскликнула девушка. «Уже несколько лет Кит с Джейм — прихожане церкви святой Элизабет. И их все там знают». Настроение у нее внезапно подскочило. Она набрала справочную Нью-Джерси и узнала номер священника. «Хоть бы кто-нибудь был дома», — молилась Лейси. Но услышала только щелчок автоответчика. Единственное, что она может, — оставить сообщение и надеяться, что Кит его передадут, прежде чем она уйдет из церкви. Оставлять свой номер даже священнику — риск слишком большой. «Мне срочно нужно поговорить с Кит Тейлор», — медленно и четко произнесла Лейси. «Она наверняка пришла на Мессу. Я позвоню по этому номеру в час пятнадцать. Пожалуйста, разыщите ее!» И положила трубку. Требовалось убить еще час. Она набрала номер Лэнди. Трубку не взяли. Опять запикал автоответчик, но сообщение Лейси решила не оставлять.